38. В среду утром Гарнер Гудман, изменив свои планы, вылетел в Джексон. Полет длился ровно полчаса, Гарнеру едва хватило времени выпить чашку кофе и проживать горячий круассан. Взяв в аэропорту автомобиль на прокат, он направился прямо к местному Капитолию. Здание законодательного собрания штата, обычно построено в так называемом федеральном стиле, с колоннами. Законодатели отбыли на каникулы, стоянка пустовала. Как и множество других перестроенных после Гражданской войны правительственных зданий, Капитолий обращал свой фасад на юг. Гудман вышел из машины, полюбовался несколько секунд монументом в память героических южанок и надолго замер у гранитных ступеней лестницы возле кадок с японскими магнолиями. Впервые побывать здесь ему довелось четырьмя годами ранее в дни предшествовавшие казни Майнарда Тоула. Правил тогда другой губернатор, речь шла об ином клиенте и совершенно непохожем преступлении. За период в 48 часов Тоул зверски расправился с несколькими жертвами, и на симпатию со стороны присяжных рассчитывать не приходилось. Сэм Кейхол — особый случай. Сейчас они имели дело со стариком, за которым самое большее через пять лет все равно придет старуха с косой. Корни содеянного им зла лежат в далеком прошлом. И прочее, прочее, прочее. Слова эти Гудман повторял, поднимаясь еще на борт самолета в Мемфисе. Возле одной из колонн он остановился и окинул стены восхищенным взглядом. Законодатели штата Миссисипи заседали в точной, хотя и уменьшенной копии, здания Конгресса США. Средства на отделку не пожалели. Капитолий был выстроен в 1910 году заключенными. Финансировало строительство железнодорожная компания, проигравшая властям штата тяжбу в суде. Вступив в расположенную на втором этаже приемную губернатора, Гудман протянул миловидной секретарше свою визитную карточку. «Губернатора сейчас нет. Вы условились с ним о встрече?» «Не успел». Он обезоруживающе улыбнулся. «Но поскольку дело не терпит отлагательства, могу ли я переговорить с мистером Энди Ларри Муром, первым помощником его чести?» Секретарша сняла телефонную трубку. После четырех звонков и получасового ожидания на пороге приемной возник мистер Ларимур. Обменявшись рукопожатием, мужчины двинулись по довольно узкому коридору. В кабинете помощника царил хаотический беспорядок, как собственно и следовало ожидать, судя по внешности хозяина. Ларимур походил на сказочного гнома, с выгнутой дугой спиной и напрочь лишенного шеи. Длинный подбородок упирался в грудь, и когда гном начинал говорить, его глаза, нос и рот будто стремились сойтись в одной точке. Лицо помощника губернатора пугало. Определить, тридцать ему лет или пятьдесят, Гудман не сумел. «Должно быть передо мной гений», — подумал юрист. «Губернатор выступает на совещании представителей страхового бизнеса» пояснил Ларимур, беря со стола рабочую тетрадь и раскрывая ее как некую драгоценную скрижаль. «Затем он должен посетить одну из городских школ». «Я подожду», — сказал Гарнер. «Дело у меня довольно срочное. Прогуляюсь по улицам». Отложив тетрадь в сторону, помощник скрестил на груди руки. «Как дела у того юноши, внука Сэма Кейхола?» «О, oh, он по-прежнему разрабатывает стратегию защиты. Я, видите ли, руковожу в фирме Крэйвиц энд секции секцией пробоно и прибыл сюда специально, чтобы оказать своему коллеге некоторую помощь». «Аппарат губернатора пристально следит за развитием ситуации», наморщив личика, строго произнес Ларимур. «Похоже, суд твердо решил поставить точку». Суду ничего другого и не остается. Насколько серьезно губернатор относится к вопросу помилования? Он выдвинул идею провести слушание. Об исходе же можно только гадать. Полномочия его чести весьма широки, как вы наверняка знаете. Губернатор вправе смягчить наказание или даже выпустить узника на свободу. В его власти заменить казнь пожизненным заключениям. Срок заключения, кстати, может быть сокращен. Гудман кивнул. «Есть ли у меня шанс увидеться с ним сегодня?» «Мы ждем губернатора сюда к одиннадцати. Обещаю сказать ему пару слов. Обедать он, думаю, захочет у себя в кабинете. Сможете вы и подойти примерно в час?» «Да, и пусть о моем разговоре с ним никто не узнает. Наш клиент категорически против этой встречи. «И против идеи помилования тоже?» «У нас всего семь дней, мистер Ларимур. В таком положении глупо от чего-либо отказываться». Ощерив в улыбке острые зубы, помощник губернатора вновь взял рабочую тетрадь. «В час дня. Посмотрю, что удастся сделать». «Благодарю вас». Минут пять оба вспоминали имена общих знакомых, а затем в кабинете одновременно зазвонили два телефона. Извинившись, Гудман вышел. На лестнице он снял пиджак, вдохнул полной грудью аромат цветущих магнолий, поднял левую руку. Стрелки часов показывали половину десятого. Липла к спине мокрая от пота рубашка. Гудман двинулся в сторону кэпитал стрит считавшейся главной улицей Джексона. Напротив Капитолия, в окружении пышной зелени, стоял величественный особняк губернатора. Здание военной постройки в колониальном стиле было обнесено кованой оградой. В ночь казни Мейнарда Тоула перед ней собралась толпа противников высшей меры наказания, выкрикивающих дерзкие лозунги. Губернатор, по всей видимости, их не слышал. Замедлив шаг, Гарнер вспомнил свой первый визит в особняк. Вместе с Питером Вайзенбергом за час до казни Тоула он прошел через ворота главного входа. Губернатор, пригласивший к ужину несколько важных персон, был раздосадован приходом нежданных гостей. Он наотрез отказался удовлетворить просьбу осужденного о помиловании однако в лучших традициях южного гостеприимства пригласил обоих юристов к столу. Они вежливо отклонили приглашение. Гудман объяснил его чести. Им необходимо срочно вернуться в Парчман, чтобы сказать клиенту последнее слово. «Будьте поосмотрительнее», — напутствовал их губернатор, поднимая бокал. У Гарнера промелькнула мысль. Интересно, сколько протестантов явятся к особняку через неделю с зажженными свечами в руках, чтобы молить Макалистера милосердие к Сэму? Вряд ли их будет много. Деловой квартал Джексона редко испытывал недостаток в офисных площадях, которые сдавались в наем, поэтому особых проблем у Гудмана не возникло. Внимание его привлекла рекламная афиша, где за небольшую сумму предлагались помещения на третьем этаже довольно уродливого здания. У секретаршей в вестибюле Гарнер поинтересовался именем владельца конторы, и час спустя хозяин уже показывал ему товар лицом. Офис состоял из двух мрачноватых, застеленных истертыми коврами комнат, стены которых были испещрены дырками от гвоздей. Гудман подошел к окну. Над крышами соседних домов высился купол Капитолия. «Великолепно!» — одобрил он. «Триста долларов в месяц плюс счета за электричество, туалет в коридоре, минимальный срок аренды — полгода». «Я пробуду здесь не более двух месяцев», — сказал юрист, вытаскивая из кармана аккуратно сложенные банкноты. Владелец бросил красноречивый взгляд на деньги. Чем конкретно вы занимаетесь? Анализом маркетинговой ситуации. Кого представляете? Детройт. Компания намерена открыть у вас филиал, и для начала этих кабинетов нам вполне хватит. Подчеркиваю, на два месяца. Оплата наличными без всяких расписок. Мы не доставим вам никаких неудобств. Пересчитав купюры, владелец вручил Гудману два ключа. Один от офиса, второй от двери, выходящей на Конгресс-стрит. Мужчины пожали друг другу руки. Сделка была завершена. Гарнер покинул здание и неторопливо направился к Капитолию, где оставил свою машину. Губы его тронула довольная улыбка. Идея принадлежала Адаму и представляла собой еще одну отчаянную попытку спасти Сэма Кейхола. Все в полном соответствии с законом. Расходы на ее осуществление мизерны, да и кого в подобной ситуации могут волновать несколько сотен долларов. В конце концов, он, Гудман, выступает от имени секции Пробона, источника неприходящей гордости юридической фирмы Крейвиц энд Бэйн. Даже Дэниел Розен не посмеет оспорить трату смехотворной суммы на аренду двух комнатушек и десяток междугородных звонков. Спустя три недели после знакомства с Мемфисом Адам начал испытывать острую тоску по размеренной, предсказуемой рутине будней Чикагского офиса. В среду к десяти часам утра он закончил составлять очередное ходатайство. Адам переговорил с четырьмя клерками, а затем и со старшим администратором окружного суда. Он дважды связывался по телефону с Ричардом Оллендером, уточняя вопрос о конституционности казни в газовой камере. С чиновником апелляционного суда в Новом Орлеане он провел изнурительную дискуссию на тему неквалифицированных действий Бенджамина Кейса. Петиция, составленная по материалам отчета доктора Суинна, ушла по факсу в Джексон. Оригинал ее был направлен туда же курьерской почтой. Администратора суда Адама задачил просьбой рассмотреть вопрос как можно быстрее. «Поторопитесь отклонить мой протест», — фактически сказал он, хотя и другими словами. «Если Сэм и получит отсрочку, то решение будет принимать, скорее всего, федеральный судья». Каждый новый документ нес искру надежды. И, что на собственном опыте уже понял Адам, вероятность очередного разочарования. Любая бумага обречена пройти четыре инстанции — Верховный суд штата, Федеральный суд, Апелляционный суд и Верховный суд США. Бюрократическая машина почти исключала шансы на удачу, особенно на стадии апелляции. Самые насущные аспекты дела сама Кейхула были тщательнейшим образом проанализированы Гарнером Гудманом и Уоллисом Тайнером годы назад. Сейчас Адаму оставалось лишь собрать крохи. Клерк апелляционного суда выразил сомнение в том, что «Триумвират» еще раз захочет выслушать доводы защиты, ведь Адам явно намеревается писать петицию за петицией. «Нет-нет, нас полностью удовлетворит текст. В случае необходимости с вами свяжутся по телефону». Из беседы с Ричардом Оллендером Адам узнал следующее. Верховный суд страны получил просьбу мистера Холла назначить еще одно слушание — Однако на данном, столь позднем этапе, оно лишено всякого смысла. Полученная копия протеста по вопросу невменяемости осужденного, которая будет изучаться с максимальной объективностью. Следует ли ожидать от защиты каких-то новых ходатайств? Адам не ответил. Позвонил Брейк Джефферсон, сотрудник аппарата судьи Слеттери. На стол его чести легла копия петиции, направленной в Верховному суду штата Миссисипи. Откровенно говоря, мистер Слеттери настроен весьма скептически, однако готов непредвзято рассмотреть вопрос по существу. При мысли о том, что ему удалось заставить одновременно проворачиваться шестеренки четырех различных механизмов, Адам испытал некоторое удовлетворение. В одиннадцать позвонил Моррис Хенри, пресловутый доктор смерти из аппарата генерального прокурора. Оказывается, туда поступила пачка последних апелляций, или, как он предпочел выразиться, ворох ваших бумажек. И мистер Роксбург лично поставил перед группой юристов задачу разобраться с ними. Голос Хенри звучал в трубке едва ли несердечно, однако смысл сообщения был предельно ясен. «Рать за нами стоит несчастливая. мистер Холл». Подготовка и оформление все новых документов активизировались с каждым часом. На столе в кабинете росли аккуратные стопки стандартных листов. Дарлен носилась как угорелая, делала копии, приносила ленты факсов, готовила кофе, выкладывала перед адамом окончательные варианты ходатайств и петиций. Пройдя хорошую школу государственной службы, она нисколько не пугалась потока бумаг. Раза три Дарлен повторила, что такая работа доставляет ей куда большее удовольствие, нежели привычное дело производства. «Подождите, то ли еще будет», — обещал Адам. Даже Бейкер Кули щел необходимым оторваться от разработки безумно важного межбанковского соглашения, чтобы заглянуть и поинтересоваться успехами. Ближе к полудню позвонил Фелпс и предложил пообедать вместе — Адам вынужден был отказаться. Времени совсем мало. Не могу выкроить и минуты. Никаких новостей о Али по-прежнему не поступало. По словам Фелпса, тетка пропадала и раньше, но всего на несколько дней. Искренне обеспокоенный, ее муж собирался нанять частного детектива. К вам, репортер, сообщила Дарлен, протягивая Адаму визитную карточку. Анна Элпятса. Корреспондент журнала Newsweek значилась на ней. С утра среды мадам Пьятца оказалась уже третьим представителем беспокойного племени журналистов, настаивавшим на встрече. «Передайте ей мои извинения», — решительно сказал Адам. «Я так и сделала. Но все таки это Newsweek. Вы уверены?» «Мне плевать, кто это. Скажите, что обращаться к мистеру Кейхолу тоже бессмысленно. Он не захочет ее видеть». Когда Дарлен закрыла за собой дверь, раздался телефонный звонок. Гудман спешил известить о том, что в час дня будет разговаривать с губернатором. Скупыми фразами Адам обрисовал сложившуюся к настоящему моменту картину. В половине первого Дарлен поставила перед ним тарелку с сэндвичем и чашку крепкого кофе. Мигом проглотив обед, Адам ненадолго задремал. В кабинете тихо шелестел принтер. Сидя в приемной губернатора, Гарнер Гудман перелистывал страницы толстенного журнала для автомобилистов. Хорошенькая секретарша украдкой водила пилочкой по своим безупречным ногтям и отвечала на редкие звонки. К началу второго ничего не изменилось. Прошло еще тридцать минут. Ровно в два девушка певучим голоском принесла посетителю извинения. «Не беспокойтесь», — тепло улыбнулся ей Гудман. Прелесть работы про Боно заключалась в том, что конечный ее результат никак не был связан с затратами времени. Успех определялся тем, удалось ли оказать конкретному человеку какую-либо помощь. Почасовая ставка юриста отношения к этому не имела. Около четверти третьего в приемной, словно из ниоткуда, возникла изящная молодая женщина в темном костюме. «Позвольте представиться, мистер Гудман. Мона Старк, руководитель аппарата. Губернатор готов вас принять». Она распахнула перед Гарнером тяжелые двойные двери, и он ступил на порог просторного, поражавшего своей длиной кабинета. Дэвид МакАлистер стоял у окна. Пиджак его был снят, рукава рубашки закатаны, узел галстука ослаблен. Выглядел губернатор усталым, если не измождённым. Слугой народа. «Рад встрече, мистер Гудман!» Ослепительно улыбнувшись, он протянул гостю руку. «А я так вдвойне, губернатор!» Без непременного кожаного кейса, без всяких привычных для любого юриста аксессуаров, Гудман походил на обычного прохожего, которому вдруг вздумалось заглянуть к старому знакомому. «С мистером Ларримуром и миссис Старк вы уже виделись». «Да, спасибо, что согласились принять. Договоренности на этот счет у нас с вами не было». Гарнер растянул губы в улыбке. «Разумеется, она не шла ни в какое сравнение с улыбкой хозяина кабинета». В данную минуту Гудману требовалось прежде всего выразить признательность этому влиятельному человеку. «Давайте-ка сядем», — МакАлистер сделал жест, указав на стулья у небольшого стола красного дерева, что стоял в углу метрах в пяти от двери. Все четверо уселись. Ларри и Мона Старк положили перед собой блокноты. «Насколько я знаю, за три или четыре дня...» «Суды получили от вас множество бумаг», — заметил губернатор. «Да, сэр. Интересно, вы в свою бытность с генеральным прокурором тоже имели дело с лавиной документов?» «Нет. Бог миловал. Что ж, вам повезло. Мы же будем писать петиции до последней минуты». «Могу я кое о чем спросить вас, мистер Гудман?» Голос Маккалестра звучал с подкупающей искренностью. «Безусловно. За годы работы вы немало повидали. Что сейчас подсказывает вам интуиция? Далеко ли критическая черта?» «Трудно сказать, сэр. Сэм здорово отличается от других заключенных. У него превосходные адвокаты. В числе которых и вы?» Сидевшие за столом улыбнулись, лицо Ларри Мура исказило загадочной гримасы. «Не буду спорить. Собственно говоря, основные вопросы по делу Кейхала уже сняты. Сейчас мы предпринимаем, может быть, безрассудные попытки, однако и такие действия иногда приводят к успеху. Сегодня, за семь дней до конца, я оцениваю наши шансы как пятьдесят на пятьдесят». Мона записала что-то в блокноте, как если бы эта информация имела для губернатора решающее значение. Перо Ларимура фиксировало каждое произнесенное за столом слово. Несколько мгновений МакКаллистер сосредоточенно размышлял. «Вот что меня смущает, мистер Гудман. Ваш клиент не подозревает о нашей встрече. Он вообще против идеи слушания». «Вы просили не уведомлять прессу о самом факте этого разговора. Для чего же мы здесь собрались?» «Все меняется, губернатор. Все в нашем мире меняется. Я неоднократно бывал на скамье и видел, как люди отсчитывают свои последние дни. В их мозгу что-то происходит, апатия исчезает, они начинают действовать». «Как юрист я должен предусмотреть вероятность любого развития событий». «Другими словами, вы настаиваете на слушании?» «Да, сэр, на закрытом слушании». «Дата?» ну, «Скажем, в пятницу». «Через два дня». МакАлистер задумчиво посмотрел в окно. «Каких свидетелей вы намерены пригласить?» — откашлившись, спросил Ларимур. «Хороший вопрос. Если бы мы знали, я тут же назвал бы их имена. Но имен у меня нет. Скажу лишь, что изложение нашей позиции не отнимет много времени». «Кого выставит штат?» — осведомился губернатору Ларимура. Острые зубки помощника влажно блеснули, и Гудман отвел взгляд в сторону. «Думаю, наверняка захочет высказаться кто-нибудь из семьи потерпевших. Детали случившегося по-прежнему у них в памяти. Возможно, потребуется выслушать кого-то из Парчмана. Нам необходимо знать, какое мнение о Кейху у администрации тюрьмы. Процедура слушаний предусматривает достаточную гибкость». «Мне об этом преступлении известно больше, чем кому бы то ни было». Негромко, как бы самому себе, заметил МакАлистер. «Ситуация действительно необычная», — признал Гудман. «На моей памяти в подобных слушаниях главным свидетелем обвинения всегда являлся прокурор. Теперь же вам, бывшему прокурору, предстоит решить вопрос о помиловании». «Почему вы хотите, чтобы слушание велось в закрытом режиме?» «Губернатор всегда стремится к максимальной открытости», — пояснила Мона Старк. «Так будет лучше для всех», — наставительно произнес Гудман. «Вам не придется испытывать на себе давление, губернатор, или выслушивать чьи-то советы. Нам же огласка просто помешает». «Чем?» «Откровенно говоря, сэр, я против того, чтобы публика слушала воспоминания Рут Крамер» о своих сыновьях. Гудман обвел собравшихся взглядом. Действительная причина крылась в ином. Адам считал, что единственный способ добиться от деда согласия на слушание — это любой ценой избежать публичного спектакля. Если процедура будет закрытой, то, возможно, Адаму удастся убедить Сэма в том, что МакАлистер не стремится стать ее главным героем. Во всей стране Гарнер знал десятки людей, готовых по первому зову явиться в Джексон, чтобы дать показания в пользу Сэма Кейхола. Многие из этих людей долгие годы последовательно выступали против смертной казни. Среди них были священники, монашки, психологи, писатели, университетские профессора и несколько помилованных заключенных. Доктор Суин мог со всей убедительностью рассказать губернатору, какие необратимые перемены произошли в мозгу Сэма, и МакАлистер наверняка понял бы, что власти намереваются учинить расправу над жалким овощем. Большинство штатов предоставляли осужденному право требовать слушания о помиловании. Однако в Миссисипи этот вопрос определялся исключительно губернатором. «По-моему...» «Вполне резонно», — сказал, наконец, МакАлистер. «Интерес к делу уже подогрет», — добавил Гудман, зная, насколько его собеседник неравнодушен к прессе. «Открытое слушание не принесет пользы ни одной из сторон». Мона, ярый противник закулисных сделок, написала что-то в блокноте печатными буквами. Губернатор погрузился в размышления. «Вне зависимости от того, будет слушание открытым или закрытым», — после долгой паузы произнес он, «отпадает всякий смысл проводить его, если ваш клиент не сообщит нам какие-либо новые обстоятельства. Я имею четкое представление о деле, мистер Гудман. Я вдыхал запах Гарри и собственными глазами видел изуродованные тела детей». Невозможно сменить точку зрения, если вы не представите неизвестные ранее факты. «Такие как...» «Хотя бы имена. Дайте мне имя сообщника, и слушание состоится. Помилование, как вы понимаете, обещать не могу, но слушание гарантирую. В противном случае затея окажется пустой тратой времени». «Вы считаете, у Сэма был подельник?» — спросил Гудман. «Мы всегда подозревали, что Кейхол действовал не один. Ваше мнение?» «Почему оно для вас важно?» «Потому что я должен принять окончательное решение. Как только скажут свое слово судебные инстанции, я останусь единственным в мире человеком, способным остановить стрелки часов». «Если Сэм заслуживает смерти, не имею ничего против того, чтобы события развивались естественным путем. Если же ваш клиент не убийца, то казнь необходимо предотвратить. Я еще достаточно молод и не хочу всю оставшуюся жизнь мучиться угрызениями совести». «Но вы же верите, что рядом с Сэмом находился сообщник. Этого мало?» «Одной только веры? Мало». «Мне нужны факты. Мистер Гудман, вы уже несколько лет представляете интересы Кейхула. Как, по-вашему, был у него сообщник?» «Был. Я с самого начала полагал, что бомбу установил другой. Не знаю, кто из них кому подчинялся, но офисы Крамера орудовали двое». МакАлистер навалился грудью на стол, заглянул юристу в глаза. «Пусть Сэм скажет мне правду». Я не только проведу слушание. Я самым серьезным образом рассмотрю вопрос о помиловании. Повторяю, никаких гарантий, но подход будет взвешенным. Если ваш клиент откажется, мы зря сотрясаем воздух». Монастарк и Ларри Мур строчили в блокнотах со скоростью судебных стенографистов. «Кайхол уверяет, что говорит правду. Тогда... «Забудьте о слушании. Я человек занятой». Охвативший его разочарование, Гарнер Гудман попытался скрыть за вежливой улыбкой. «Что ж, попробуем убедить сама. Могу я встретиться с вами завтра?» Губернатор повернулся к Моне. Та перелистала блокнот до первой страницы, сверилась с графиком и поджала губы. Похоже, завтрашний день был расписан по минутам. «Никакой возможности, сэр», — решительно сказал руководитель аппарата. «А в обед?» «Не выйдет. Вы обедаете с начальником налоговой инспекции». «Мистер Гудмен, почему бы вам не позвонить мне?» — предложил ларимур «Отличная идея», — бросил МакКалистер, поднимаясь со стула и застегивая манжеты рукавов. Гарнер встал пожал всем троим руки. «Обязательно дам вам знать, но на слушании мы настаиваем в любом случае». «Оно состоится не раньше, чем Сэм заговорит», ответил губернатор. «И прошу вас, оформите свою просьбу в письменном виде», добавил Ларимур. «Непременно». Когда Гудман вышел из кабинета, МакАлистер уселся за рабочий стол, Вновь закатал рукава. Извинившись, ларимур поспешил к себе. Моностарк изучал распечатку компьютера. Губернатор смотрел, как на панели его телефонного аппарата мигали ряды огоньков. «Сколько, интересно, звонков поступает сюда по поводу Сэма Кейхолла?» — спросил он. «Вчера позвонили 22 человека. 14 за казнь, пятеро просили о снисхождении, Трое колебались. Общее количество растет. Да, но городская газета опубликовала на днях большую статью, где упоминалась вероятность помилования. А опросы? Без изменений. 90% белого населения штата приветствуют смертную казнь, примерно половина чернокожих тоже. Средний показатель составляет 83,9%. Мой рейтинг — 62%. Однако если вы помилуете Кейхола, эта цифра превратится в однозначную. Значит, ты против. Мы ничего не выиграем, а потерять можем все. Даже если отвлечься от опросов и рейтингов, снисхождение к одному из убийц заставит десятки, а то и сотни адвокатов, священников, родственников вымаливать у вас такую же милость. «По-моему, забот вам и без того хватает. Этот шаг будет ошибкой». «Ты права. Как насчет плана работы с прессой?» «Закончу в течение часа. Мне необходимо с ним ознакомиться». «Найджел вычитывает орфографию. Думаю, провести слушание все-таки стоит. В понедельник. Объявите свое решение завтра. За выходные дни люди привыкнут к новости». Но оно не должно быть закрытым. Никоим образом. Пусть репортеры зафиксируют на пленке слезы Рут Крамер. Слушание провожу я. Ни Кейхол, ни его адвокаты не станут диктовать мне условия. Если оно в их интересах, подчинятся. Согласна. Но не забывайте о собственных. Открытое слушание послужит прекрасной рекламой. Ответив на множество глупых вопросов молоденькой продавщицы и расплатившись корпоративной кредитной карточкой фирмы Крейвиц энд Бэйн, Гарнер Гудман арендовал на три месяца четыре сотовых телефона. Затем он направился в публичную библиотеку на Стейт-стрит и разыскал там стеллаж, заполненный телефонными справочниками. Из нескольких десятков пухлых томов выбрал относящийся к наиболее крупным городам штата — Лорел. Геттисберг, тюпела Виксбург, Билокси и Меридиан. Потом пришел черед городков поменьше. Туники, Калхауна, Буда, Вестпойнта. У стоянки регистрации Гарнер разменял 10 купюру на монетки в 25 центов и следующие два часа провел за ксероксом, делая копии нужных страниц. Скучное занятие доставило ему ни с чем не сравнимое удовольствие. Никто из посетителей библиотеки не мог подумать, что этот невысокий, прилично одетый мужчина с гривой седых волос, старший партнер известной в Чикаго юридической фирмы и под его началом огромный штат-секретарш, помощников и практикантов. Никто бы не поверил, что его заработок за прошедший год составил более 400 тысяч долларов. Но деньги интересовали Гудмана куда меньше, чем работа. Работа приносила ощущение счастья, и сейчас Гарнер прилагал титанические усилия, чтобы не допустить узаконенного убийства еще одной человеческой души. Покинув библиотеку, он двинулся в высшую школу юриспруденции штата Миссисипи. Ее преподаватель, профессор Джон Брайан Гласс, не только читал курс уголовного права, но и был автором известных публикаций, направленных против смертной казни. Гудману предстояло познакомиться с профессором и узнать, нет ли у него на примете толковых студентов, которые хотели бы заняться исследованиями. Профессора на месте не оказалось. Следующую по расписанию лекцию он прочтет в четверг в 9 утра. Гудман прогулялся по библиотеке школы, вышел из здания и направил машину к Капитолию. Просто так, чтобы убить время. Минут пятнадцать он рассматривал величественное сооружение и еще полчаса провел в расположенном на первом этаже музее борьбы за гражданские права. У продавщицы сувенирного киоска он осведомился, какой отель в городе считают сейчас лучшим. Девушка порекомендовала Гарнеру Мильсо Буае, что находился примерно в миле от Капитолия, вниз по главной улице. Отель оказался со вкусом отреставрированным викторианским особняком, причем юрист успел занять единственный остававшийся свободным номер. В стакане толстого стекла бармен смешал Гудману виски с содовой, и гость унес аперитив наверх.